Там можно оттереть кровь снегом и переждать, пока главарь сменит гнев на милость. Вопрос в том, насколько сильно ему досталось от Коэна. Если потеряет сознание и вовремя не вернется в относительное тепло, продолжаю жевать совершенно безвкусное мясо и высчитываю минуты. Если встану слишком быстро и пойду на улицу, будет заметно и подозрительно. Проходит около получаса, когда, наконец, считаю себя вне опасности и собираюсь выйти под предлогом, что пора справить нужду. Но меня опережают. Кэссиди легко и бесшумно поднимается со своего места и направляется к выходу по дороге случайно, наступая на пила лежащего недалеко от дверей. Поспешно отворачиваюсь, пряча улыбку. Пожалуй, можно ложиться спать. Мой альтруизм на сегодня уже останется невостребован. «Я это не надену!» Девочка надувает губы, рассматривая себя в зеркале. «Я хочу то синее платье!» Мать, стоящая рядом и только что помогавшая застегнуть молнию, устало закатывает глаза. «Милая, это выпускной в шестом классе, а не в высшей школе. Купим тебе синие в следующем году!» «Меня девочки засмеют! Это прошлый век!» Девочка крутится перед зеркалом, рассматривая купленное матерью платье. Поджимает губы от досады. «Зачем ты купила его без меня?» «Я хотела сделать тебе сюрприз, и оно очень тебе идет». «Никогда! Никогда не решай за меня!» — кричит девочка. «Ах так!» Чаша терпения матери наконец переполнена. Она разворачивается и идет к двери. «С этой минуты меня вообще не интересует, в чем ты пойдешь на выпускной». «И пойдешь ли?» «Очень надо!» кричит девочка в ответ и только теперь понимает, что снять это дурацкое платье без посторонней помощи не сумеет. «Мам! Мам!» Но мать обиделась и ушла. Девочка плюхается на кровать в бессильной ярости и думает, что ее жизнь не удалась. Родители ее не понимают, а платье некрасивое. Теперь Шон на нее даже не посмотрит. На следующий выпускной девочки купили синее платье, как и обещала мама. Но надеть его девочка не успела. Она умерла. Просыпаюсь от того, что кто-то трогает меня за плечо. Вздрагиваю и пытаюсь проморгаться. Ощущение, что поспать удалось минут десять. Курт, твоя очередь дежурить, сообщает здоровяк. Поднимаюсь. Могли бы и сообщить очередность. Плетусь к дверям. День еще в разгаре. Может, потом все же удастся поспать. Эй! Оборачиваюсь к Курту который собирается устроиться на отдых. «А сколько дежурить, и кто меня сменит?» «Не знаю». Равнодушно пожимает плечами, ложится и отворачивается к стене. «Да...» Оглядываю владение. Кажется, все спят. Мышонок свернулся в позе зародыша, недалеко от раяна Лицо уже без крови, нос и губы опухшие, Ресницы подрагивают во сне. Коэн у самого костра, как самый замерзший и уставший. Во сне его лицо выглядит умиротворенным. Вижу пульсирующую жилку на его шее, и на мгновение замираю, гадая, успею ли перерезать ему горло до того момента, как он проснется, или кто-то другой поднимет шум. Провожу рукой по лицу. Что за мысли лезут с просонья в голову? Со смертью главаря моя миссия полетит коту под хвост. Отворачиваюсь и усаживаюсь прямо на пороге, так, чтобы видеть дорогу, но полностью не выходить наружу. Интересно, у Коэна есть какой-то план, конечная цель, к которой мы идем? Или он хочет просто отойти подальше от дома Гвен и обосноваться на новом месте? Как же они, если это все же они, попадали в верхний мир во время терактов? Не могли дойти пешком, их бы завернули патрули, не дали бы войти на верхнюю территорию. Значит, флайер. Спросить некого. Если мышонок о чем-то и знает... Может проговориться, но держать язык за зубами о нашем разговоре не сможет. Если Коэн затеет очередную экзекуцию, мышь выложит ему все как на духу. Брэдли Попс? Поумнее и постарше, но у Попса что на уме, то и на языке. Кэссиди? Нет, даже думать глупо. Что в голове у этого парня мне вообще непонятно. Он уже прикрыл меня один раз. Наивно было бы рассчитывать, что Райан будет делать это и в треть. Остальных членов банды знаю слишком плохо. Похлощокий Курт не больно-то разговорчив. Кир и Рид не просто близнецы. Кажется, у них один мозг на двоих. В основном они общаются только между собой, и им этого достаточно. «Кто есть еще?» Фил. «Нет уж, листаем дальше. Есть еще олов парень, с которым мне не довелось перекинуться и парой слов. Тощий и бледный, с маленькими близко посаженными глазками. Кто знает, что у него в голове, но кажется, он приближен к Коэну, иначе что сейчас делает ближе всех к костру?» Так и сижу, барабаня пальцами по рукаву куртки. Все члены банды не более, чем пешки. Информация, необходимая мне, есть только у Коэна. Вероятно, Кэссиди тоже что-то знает. Уж слишком он непрост. Но у меня в голове не укладывается, как человек, борющийся по локоть в крови за жизнь изувеченной девушки, может участвовать в терактах унесших столько жизней и не меньше превративших в коллег. Что-то здесь не сходится.